Глава 8. Юго-западный Вестальт. Проклятое кладбище Акарема. 1039 год от Великого разлома. Седьмой день второго весеннего месяца. Белая сестра выглянула из-за облаков, залив кладбище холодным мертвенным светом. Ночная тьма развеялась и отползла под кроны деревьев. От потрескавшихся надгробий вытянулись тусклые размытые тени. В заброшенном святилище Отреса жалобно заскрипели на ветру ставни. Словно бы приветствуя светило, в траве оживились сверчки. В лужах заквакали ночные лягушки, ухнул, пролетая над землей филин. В полусотне шагов отстоящей возле святилища статуи над свежим захоронением зашевелилась земля. Сначала едва заметно, но с каждым разом все сильнее и сильнее. Толчки следовали один за другим, и в какой-то момент масса земли вырвалась наружу, От чудовищного удара снизу, брызнув комьями по траве и стоящим неподалеку деревьям, на пару мгновений над кладбищем повисла тишина, а потом из разверзшейся могилы наружу вылез обезглавленный труп. Женский, без следов гниения, в довольно хорошо сохранившейся одежде. Распугав мелкую кладбищенскую нечисть, труп встал на ноги и, покачиваясь, как пьяный матрос, направился в сторону статуи. Подойдя к изваянию и безошибочно найдя нужное место, он рухнул на колени и начал быстро разрывать ладонями рыхлую землю. Продолжалось это минут пять, когда в руках трупа, наконец, оказался небольшой мешок из странной поблескивающей ткани. Разорвав его и вытащив на свет женскую голову, труп утвердил ее у себя на плечах и окрестности тут же озарила ярко-оранжевая вспышка. Почувствовав выброс силы, тревожно захохотала в ночи сова. Испуганно притихли в лужах лягушки, с легким треском осыпалась тысячелетняя статуя. Джейна Хона Акара, благородная убийца народа Нави, открыла глаза и увидела висящую в небе луну. В следующий миг желудок скакнул к горлу, и девушку скрутило в приступе рвоты. Перекатившись на живот и оттолкнувшись ладонями от земли, Джейна выблевала из себя все, что ела в последние обороты. По ощущениям, вместе с внутренностями, и проклятым желудком. Продолжалось это целую вечность. И когда приступ рвота закончился, девушка наконец-то смогла нормально соображать. Медленно оглядев окрестности и не заметив опасности, она задержала взгляд на разрытой яме, затем перевела его на свои перепачканные ладони и в бессилии выругалась. Разорванная задница и и всех его одиннадцати пророков! Она же только что восстала из мертвых. Хаус подарил ей второй шанс. Руками отца вручив талисман Рахи. Великая удача, что ее убийца закопал голову неподалеку от тела. Но хаос — это всегда цепочка из множества вероятностей. И когда какой-то дурак решил примерить на себе артефакт, собственно, на этом все ее везение и заканчивалось. Денег и оружия нет, одежда испачкана и разорвана, ногти, за которыми она постоянно ухаживала, почернели и обломились, так что больно смотреть. Впрочем, все это ерунда. Оружие с деньгами она добудет, куртку со штанами можно постирать или, в крайнем случае, купить. Ногти отрастут. Но вот проблемы с памятью и выслеживанием прямо свидетельствовали о том, что она потеряла часть своего существа. В первые же мгновения после пробуждения Джейна постаралась почувствовать цель, но не смогла этого сделать. Здесь, на кладбище, никого кроме нее нет. Но синеглазый ублюдок определенно жив, а она не в состоянии определить, где он сейчас находится. Такого быть не должно. Убийца, получивший приказ через оракула, не может потерять след. Но это еще не все. Талисман Рахи уничтожен, а без него она не сможет пройти сквозь туман. Можно, конечно, попробовать запросить обратный портал, но это совсем плохая идея. Тому, кто не выполнил волю владыки... Калиане лучше не появляться, если, конечно, он не хочет поставить росчерк на своей жизни и дальнейшей судьбе. От внезапно пришедшей в голову мысли разведчица Нави похолодела, затем быстро прикрыла глаза и тут же с облегчением выдохнула. Связь с Оракулом и другие заклинания сохранились. Запас эфира остался прежним, а значит, она найдет сына Аши и срубит его поганую голову. Аша. Джейна попыталась вспомнить, кто она, но не преуспела и с ненавистью посмотрела на дверь святилища Отриса. Жаль, что не он надел на себя талисман, но столько везения сразу — это уж слишком. Да и как бы она тогда забрала его голову? Нет, этот парень, конечно, хорош, но ей он все равно не соперник. Глупая смерть стала наказанием за небрежность, за то, что забыла совета отца. Второй раз — Такого не случится. Ну а все остальное. Потеря памяти – это, конечно, проблема, но ее можно восстановить, заполнив сосуд существа. Всего три способа: найти еще один талисман, подождать оборот другой, пока оно само восстановится, или забрать у кого-то еще. Первые два способа не подходят. Талисманы в Калиане-то сложно добыть, а уж в этой дыре и говорить нечего. Ждать она тоже не собирается, а вот третий вариант очень даже подойдет. Неподалеку от этого кладбища проходит граница обращенной земли, и там полно перерожденных, которых местные зовут бесноватыми. Этих тварей не жалко, они ведь немногим отличаются от людей, и великий отец только порадуется, если дочь Нави заберет их сотню-другую. Неплохо бы, конечно, забрать кого-то такого же, как и она. Но без хорошего оружия сделать это, увы, нереально. Сквозь туман сюда могут пройти только опытные бойцы. И связываться с такими в ее положении как минимум глупо. Мечи Хаара без Тигеля хаоса не создать. Но ей хватит и бесноватых. А синеглазовая она заберет и обычным оружием. Главное не совершать больше ошибок. Самочувствие пришло в норму, и вместе с этим Джейна почувствовала, что голодна желудок восстановился и сразу потребовал пищи но с едой она пока подождет сейчас важно другое поднявшись на ноги джейна смахнула землю с одеждой вытряхнула ее из сапог и поправив поясной ремень выполнила один за другим два боевых комплекса почувствовав как побежала по жилам даренная кровь девушка удовлетворенно кивнула и оглядевшись поискала удобное место ровная площадка нашлась неподалеку возле старой могилы с растрескавшимся пирамидальным надгробием. Пройдя туда, Джейна опустилась на землю и, сев в позу для медитации, вызвала перед внутренним взором образ убийцы. Когда синеглазый мужчина приобрел настоящую форму, девушка потянулась к оракулу, почувствовав колющую боль в правом плече. Блеклое желтое пятно появилось перед ней сразу, только вот информации оно почему-то делиться не стало. Такого никогда не случалось. Мгновения убегали одно за другим. Джейна ощущала, как утекает эфир, но Оракул не отвечал. В какой-то момент девушка почувствовала, что задыхается, однако оборвать связь уже не смогла. Отогнав подступившую панику, Джейна сама задержала дыхание и продолжила удерживать образ врага, чувствуя, как по спине стегают холодные капли. Когда боль в плече стала нестерпимой, а запас эфира подошел к концу, В висящем перед ней пятне проступил образ какой-то рыжеволосой девки в светлой мантии с откинутым на плечи к В следующий миг желтое облако втянулось в грудь, боль из плеча прострелила суставы, и Джейна, тяжело дыша, завалилась на землю. Пролежав так какое-то время и окончательно придя в себя, девушка села и попыталась сообразить, что же это все значило. Ведь впервые на ее памяти оракул не дал точного ответа на вопрос. Кто эта девка? И какое отношение она имеет к Рональду? Судя по внешности, не из простых. Странного покроя мантии по виду напоминает Аша Ару. На поясном ремне в ножнах висит клинок. На достаточно симпатичной физиономии холодные выражения превосходства. Ее тоже нужно убить или... Да нет, вряд ли. Если Оракул в ответ на конкретный вопрос по синеглазому показал эту вот благородную дуру, значит, они как-то связаны. И убийство может оборвать единственную известную ниточку. Нет, конечно, можно еще раз попробовать связаться с оракулом, но после того, что сейчас произошло, делать это категорически не хотелось. С незаполненным сосудом существа лишний раз лучше не дергаться. К тому же эфир восстановится только часов через 15-17. И у нее просто не останется времени на принятие правильного решения. Согласно впитанной информации, удобное пересечение судеб может произойти в точке, находящейся в 43 лигах к югу отсюда. И случится это через 18 с половиной часов. По нормальной дороге без лошади такое расстояние можно легко преодолеть часа за четыре. Но эту дорогу еще нужно найти. А еще неплохо бы поесть и отыскать себе какое-нибудь оружие. Желательно, чтобы можно было сунуть под куртку. Женщина с мечом на поясе привлечет слишком много внимания, хотя... С такой внешностью она будет привлекать внимание и без меча. Но тут уж ничего не поделать. Еще одна расплата за небрежность и легкомыслие. Если бы она больше занималась развитием навыков, таких бы проблем не возникло. Умение становиться зеркальной копией увиденного человека появится только на следующих этапах большого пути. Но с другой стороны... Сейчас ей достаточно скрыть рога и изменить цвет глаз на зеленый. Это она сделать сумеет, а большего и не надо. Поднявшись на ноги и отряхнув штаны, Джейна нашла взглядом тропинку и, выйдя на нее, направилась на запад. На кладбище прятаться смысла нет. Но в это время людям на глаза лучше не попадаться. Здесь, в нескольких лигах на границе обращенной земли, по ночам на дорогах полно усиленных патрулей и встреча с ними может обернуться потери времени. Какого-то конкретного плана девушка пока не придумала. Да и какой может быть план, если ей известны только координаты места, где состоится благоприятное пересечение судеб? Нет, эту девку, как и Синеглазова, она почувствует на расстоянии лиги даже сейчас. Но планировать что-то пока еще рано. Сесть бы поесть — это да, а со всем остальным она разберется на месте. Большая луна еще не показывалась. А значит, до рассвета как минимум часов пять. Неподалеку от кладбища есть небольшая деревня. Вот там она и поищет еду. Вообще странное что-то произошло с памятью. Какая-то мелкая загаженная деревенька в голове сохранилась, но стоит подумать о Калиане и в воспоминаниях сплошной туман. Нет, она помнит, что там тепло, помнит бескрайнее море оранжевого песка, величественные барханные гряды, Вытянувшиеся вдоль путей господствующих южных ветров, гигантские пирамиды старых богов и белые одежды городской стражи. Только обрывки. Цельной картины не складывается. Да что там Колиан? Она ведь не может даже вспомнить внешность родного отца. На кладбище было шумно, как на базаре. Радуясь теплу, орали в лужах мелкие твари, стрекотали в траве сверчки. Со стороны недалекого леса раздавались гулки и крики каких-то ночных птиц. Чтобы чем-то себя занять, Джейна попыталась припомнить хотя бы что с ней происходило в последние дни перед смертью. Но в памяти возникал лишь город с высокими серыми стенами, огромный базар, труп какого-то мужчины в фартуке и железные крюки, висящие на заляпанной грязью стене. Город называется Джарта. Рынок тоже вроде бы там. А вот труп? Джейна поморщилась, на ходу провела ладонями по лицу. Но мысли от этого не прибавилось. Мелькнуло только размытое воспоминание, что в том городе она действовала не одна. Мелькнуло и растворилось за стеной непроницаемого тумана. Напарник? Или, может быть, враг? Девушка с тоской посмотрела на луну и в бессилии выругалась. Синеглазые ублюдок за это ответят за все ее сегодняшние проблемы. Прошедшие сквозь туман не знают, чем их цели в будущем могли бы навредить великому отцу. Им безразличны те, кого нужно убить. Воин — это правитель, беременная девка или только что родившийся ребенок, неважно. Люди — это в большинстве случаев скот, но случаются исключения. Сейчас как раз такой вариант, и Рональда, сына Аши, она убьет с удовольствием. Ну а его голову после предъявления владыки оставит у себя в качестве напоминания, чем чревата небрежность. Мысли о предстоящем возмездии теплом отзывались в ее существе. Череп ублюдка займет почетное место на полке с трофеями, и она, возможно, даже украсит его парой камней. Представив эту картину, Джейна хищно улыбнулась луне, но в следующий тик, пришедшая в голову мысли, заставила девушку похолодеть. Тупица. Почему сразу не подумала о том, сколько длилось небытие? Если прошел оборот или больше, этот Рональд мог поддохнуть. И тогда понятно, почему Оракул так долго не отвечал. Эта девка может быть сестрой Синеглазова, его женой, или даже может быть дочерью. И, блин, ты его разорванная задница. Остановившись посреди дороги, девушка придирчиво осмотрела одежду. Тронула ногтем нить на рубахе и с облегчением выдохнула. С момента смерти по местному времени прошло никак не больше месяца. Нитки сгнили бы в земле меньше, чем оборот, Но этого не случилось а на кладбище по-прежнему время рассвета природы, которые люди называют весной. Месяц — это немного, но цель все равно могла подохнуть тысячу раз. Впрочем, этот Рональд, по местным меркам, отличный боец, и просто так его не убить. Да и зачем? Вряд ли слуги Отриса догадывались, чем он занимался на кладбище. Немного успокоившаяся, девушка продолжила путь, и через пару минут добралась до выхода. Неподалеку от ворот справа у дороги стоял покосившийся деревянный дом с двумя небольшими пристройками. Когда она прибыла на кладбище, Рональд сидел внутри. Возможно, стоило забрать его сразу, но Оракул указал на заброшенное святилище Отриса, и Джейна не стала противиться воле всеведущего. Двери на месте не оказалось, она валялась справа от крыльца. По следам вокруг было очевидно, что внутрь дома кто-то ломился. И произошло это меньше декады назад. При виде открывшейся картины настроение у Джейна испортилось. Нет, она и так чувствовала, что синеглазого поблизости нет, но узнать, что этим ублюдком помимо тебя заинтересовался кто-то еще. Помянув и блидо, девушка поднялась на крыльцо, заглянула в дом, затем внимательно оглядела порог. На грязном, потемневшем от влаги дереве обнаружились интересные пятна. Джейна опустилась на колено и, приблизив лицо к полу, принюхалась. Почувствовав аурный запах пролитой крови, девушка провела ладонью по доске, затем коснулась пальцев языком и озадаченно хмыкнула. Проведя такую же операцию со следующим пятном, Джейна поднялась на ноги и, перешагнув через порог, внимательно оглядела помещение. На жилище это походило в последнюю очередь. И дело даже не в том, что в помещении царил беспорядок. Как вообще кто-то мог жить в такой убогой коробке из мертвого дерева? Да в Калиане скот содержится в лучших условиях. Аккуратно обойдя обломок стола, Джейна внимательно рассмотрела заколоченное досками окно. Затем изучила еще три пятна на полу и задумчиво тронула подбородок. Крови тут пролилось ведро, и потеряли ее четыре разных человека, трое из которых определенно мертвы. При этом ни один из этих людей не Рональд что не могло Джейну не радовать. Что здесь произошло? Четверо вломились в дом, и ее убийце пришлось принять тут неравный бой. Впрочем, судя по следам, неравным он был как раз для тех четверых. Другой вопрос, зачем парню драться, если он мог спокойно уйти через крышу. Лестница в углу комнаты выглядела целой и достаточно прочной. А с учетом того, что такую дверь быстро не выбила бы даже она сама, то поведение рональда становилось непонятному вдвойне среди нападавших был сильный отмеченный и дверь выбили быстро но почему они тогда так бесславно подохли? окинув комнату взглядом джейна вернулась ко входу и внимательно рассмотрела скобы на которых когда то лежал запирающий брус железо оказалось согнутым места крепления разболтались и можно предположить что дверь выбили ни с одного и не с пары ударов странно Мгновение поколебавшись, Джейна вышла из дома, припала к земле и принюхалась. Аурный запах развеивается примерно за пару декад. При этом дождь и ветер на него никак не влияют. Поисковые заклинания требуют эфира, который лучше сейчас поберечь, но опытная ищейка по запаху легко определит, сколько в этом месте побывало людей и какие ощущения они при этом испытывали. Нет, нюхая землю, всего не узнать, но пять преобладающих чувств, как правило, различить получается. Вот и сейчас по всему выходило, что за прошедшие три дня возле дома побывало около двух десятков человек, включая тех, чья кровь обнаружилась на полу. Самым интересным оказалось то, что некоторые из них испытывали ярость. Причем совсем не те, кого Рональда зарезал в своем доме, словно свиней. Странно и непонятно. При виде трупов люди испытывают сожаление, боль, страх и ненависть к убийце, но ярость можно испытать только при виде трупа врага или... или когда ты ломишься в дверь, за которую убивают товарищей. Крови убийцы на полу нет, а значит... Поднявшись на ноги, Джейна машинально отряхнула заляпанные грязью штаны и, зайдя в дом, поднялась по лестнице на чердак. Пара мгновений понадобилась ей, чтобы обнаружить люк, ведущий на крышу и все сразу встало на свои места. Четыре идиота, один из которых был отмечен элементом света, зашли в дом и накинули на скобы брус. Еще человек пять остались дежурить на улице. Очевидно, эти люди хотели выбить из Рональда какую-то информацию, но парень оказался непрост, и для них все закончилось очень печально. Рональд сбежал, и это объясняет, почему так долго медлил с ответом Оракул. Парень, очевидно, скрывается и, скорее всего, повесил на себя антипоисковые заклинания. Простенькой печати вполне достаточно, а оракул в чужом мире, к сожалению, не всесилен. Возможно, она в чем-то и ошибается, но в целом ситуация ясна. Эту курицу в светлой мантии убивать ни в коем случае нельзя. По крайней мере, до того момента, пока Таня наведет Джейну на след. 18 часов еще до пересечения судеб. И сейчас пора бы найти хоть немного еды. Легко спрыгнув с крыши на землю, девушка одернула куртку и, кинув взгляд на луну, направилась к перекошенным кладбищенским воротам. Времени у нее не так много, и придется поторопиться. На покосившемся дорожном столбе с надписью ⁇ Окарем ⁇ сидела большая черная птица. Ворон или может быть ворона? В местной живности Джейна разбиралась с трудом. В Калиане таких не водилось, а перед отправкой через туман убийцам вкладывали в голову только язык и обычаи. Как это происходило, она не помнила, но вряд ли процедура была безболезненной. Любое обучение всегда связано с болью. У Нави это знает каждый ребенок. Ведь только с помощью боли можно преодолеть неприятие и привить обучаемому усердие. Поселок, к которому Джейна добралась минут за пять, стоял рядом с широкой дорогой, уходящей на юг в сторону обращенных земель. Внешне Акарим выглядел довольно убого. Ветхие одноэтажные домики жались друг к другу вдоль неширокой улицы, отгородившись от соседей, покосившимися кривыми заборами. В лужах на дороге отражалась луна, противно скрипели на ветру ржавые фонари. Впереди, в полулиге за поселком, на поле расположился укрепленный военный лагерь. С этого места она хорошо видела и яркие огни костров и патрулирующих периметр солдат, но в самом поселке улицы оставались пустыми. В трактире, стоящем с правой стороны, прямо на въезде, свет горел и на первом, и на втором этажах, а из открытых окон на улицу доносились пьяные выкрики. Туда и соваться точно не стоит. И даже если бы у нее оставались какие-то деньги, в таком виде людям на глаза лучше не показываться. Нет, внешность Джейна подправила еще по дороге, но одежду заклинаниями не очистишь. Тут речка нужна или какой-нибудь пруд. В это время в трактире полно вояк из лагеря за деревней, и одинокая девица может вызвать слишком много ненужных желаний. Нет, она не боялась пьяных солдат, но глупо поднимать шум, когда тебе нужна всего лишь еда. К тому же там, внутри, могут находиться отмеченные, а с ними точно не хотелось встречаться. Хаус одарил своих детей высокой стойкостью к заклинаниям шести остальных элементов. Но пока она не найдет себе нормальное оружие, лишний раз лучше не рисковать. Где-то на другом конце деревни завыла собака. Мгновение, и точно такой же вой раздался от дома рядом с трактиром. Птица на столбе что-то возмущенно проорала с в ответ и улетела в сторону леса. Проводив ее взглядом, Джейна обошла кучу мусора и направилась в поселок двигаясь так, чтобы постоянно оставаться в тени. Набравшись до центральной площади и повернув налево, девушка оказалась перед церковью и, оглядевшись, сразу же перемахнула через высокий деревянный забор. Нет, конечно, можно было поискать еду и в каком-нибудь другом месте, но, судя по внешнему виду домов, селяне живут совсем небогато, и что-то там у них найти будет достаточно проблематично. В церкви же продукты обязательно есть». Глупые люди при отсутствии денег приносят их в дар своему светлому богу. Самому отрису яйца и хлеб вряд ли нужны, ведь воплощение элемента в обычной еде не нуждается. Все принесенное достается монахам. И если она возьмет себе немного еды, церкви это пойдет только на пользу. Светлый и сам наставлял паству делиться с голодными. Небольшое двухэтажное здание пряталось за высокими раскидистыми деревьями. В воздухе висел пряный аромат цветов, высаженных на четырех прямоугольных клумбах. Над дорожкой, выложенной из камней, тускло горел одинокий фонарь. Под кронами роились тучи светящихся мушек. Перешагнув через сломанное тележное колесо, Джейна прошла вперед и, обойдя церковь по периметру, остановилась, соображая, как поступить. Входные двери закрыты, и, скорее всего, на засов. Но на первом этаже в молельне горит свет. Жаль только, что окна забраны мутными стеклами, сквозь которые невозможно разглядеть, что творится внутри. На втором этаже из двенадцати окон два открыто, и в одном из них тоже горит свет. Там наверху кто-то спит, и его храп слышно даже на улице. Раздумывала она недолго. Потянувшись к эфиру, Джейна активировала печать и, подпрыгнув, повисла на подоконнике темного окна. «Нет, конечно, можно постучаться в дверь и подождать, пока кто-то откроет» тем самым сэкономив эфир. Можно даже разбить стекло в одном из окон первого этажа. Но зачем кому-то показываться без особого повода? Да и эфир это потратится самая капля. Тень не должна маячить в окне дольше мгновения. Вдруг ни с того ни с сего вспомнились давние наставления отца. Дженна усмехнулась и резким движением рук закинула себя в комнату. Мягко перекатившись по полу, девушка вскочила, готовая к внезапной атаке но врагов поблизости не оказалось. Немгновение мгновение немедля она быстро прошла вперед и встала спиной к стене, справа от единственной двери. Лишняя предосторожность, не более. Церквушка в захолустной деревне — это не сокровищница деспотов Калиане, но навыки и рефлексы из памяти не выкинешь. Памяти, да. На мгновение зажмурив глаза, Джейна попыталась вспомнить лицо отца но перед внутренним взором возникло только серое пятно в грязных подтеках. Мысленно выругавшись, девушка оглядела комнату, одновременно прислушиваясь к тому, что творится за дверью. В тесной деревянной коробке из мебели обнаружились только лежак, куцый табурет с оплывшей свечой и высокий платяной шкаф с единственной дверцей. В коридоре и за стенами было тихо, но время от времени откуда-то снизу доносились раскаты богатырского храпа. В здании, кроме спящего, скорее всего, никого нет. Вряд ли кто-то сможет вытерпеть такое издевательство над своими ушами. Впрочем, расслабляться не стоит. Ступая в такт храпу, Джейна подошла к шкафу, открыла дверцу и довольно оскалилась, рассмотрев, что находится внутри. «Ничего особенного. Но а сейчас обрадуешься любой ерунде. Тем более, если она тебе очень нужна». В шкафу обнаружились два пустых заплечных мешка, из тех, с которыми странствуют по миру монахи, и три аккуратно сложенные рясы. Далеко не новые, с заплатами и растрепанными краями, но в ее положении это выглядело скорее плюсом, чем минусом. Новая одежда всегда привлекает больше внимания, даже если это всего лишь убогая ряса. Помимо всего прочего, в шкафу нашлись две рубахи, штаны и пара старых сапог. Одежда мужская на высокого тучного человека. Сапоги размером больше едва ли не на палец. Но даже если бы они и подошли, Джейна никогда бы такое носить не стала. С подобной альтернативой проще походить босиком. Прислушавшись и не услышав ничего нового, девушка разовала одну из рубах и соорудила из обрывков набедренную повязку. Затем скинула с себя грязные вещи, тщательно вытерлась оставшейся тряпкой и быстро переоделась в сухое. Куртку с остальной одеждой убрала в один из мешков. Туда же сунула и остатки разорванной рубахи. Самая маленькая зря с по росту подходила вполне, но была великовата в боках. Впрочем, Джейну этот факт совсем не расстроил. Подпоясавшись и стянув волосы шнурком, девушка закинула за спину мешок и, прикрыв дверцу шкафа, осторожно выбралась в коридор. Оглядевшись и определившись со своими дальнейшими действиями, Разведчица прошла по ковровой дорожке направо и потянула ручку с самой крайней двери. Вниз она спуститься еще успеет. Сначала нужно осмотреть все наверху. Под звуки непрекращающегося храпа Джейна обыскала пять комнат. Но из еды нашла только небольшой кусочек старого сыра и два заплесневелых сухаря. Людей, как она и ожидала, на этаже не обнаружилось. Но и интересного тоже ничего не нашлось. Вообще монахи светлого Бога жили совсем небогато. из полезных вещей, кроме еды. Она нашла лишь огнивый и женский платок с белой вышитой каймой. В прошлой жизни Джейна никогда бы не опустилась до того, чтобы воровать такие никчемные мелочи, но сейчас ничего, даже обрадовалась. Проклятые памяти, проклятый синеглазый ублюдок. У нее ведь должны были быть деньги и какие-то вещи. Не с пустыми же руками она прошла сквозь туман. Таскать с собой все, понятно, не нужно, но где-то же она это спрятала. Впрочем, жизнь сохранилась, а все остальное — не такая уж и большая потеря. Память восстановится, главное — не совершать больше ошибок. Повязав на голову платок и окончательно преобразившись в монахиню, Джейна быстро расправилась с едой и направилась к лестнице. Вообще среди людей бытует мнение, что алтари светлого бога серьезно ослабляют таких, как она. На самом деле это верно только отчасти. Но ни о каком ослаблении речь не идет. Астральный запах алтарей всех шести элементов просто неприятен Нави по факту. И чем сильнее алтарь, тем он противнее. Зачем разумному без приближаться к отхожему месту? Однако бывают моменты, когда без этого не обойтись. И сейчас как раз именно такой случай. Церковный алтарь был высечен из цельного куска светлого мрамора имел прямоугольную форму. Четыре высоких бронзовых подсвечника, на пять свечей каждый, стояли по углам, протягивая по полу длинные неровные тени. Свет от дрожащего на сквозняке пламени падал на большую фреску за алтарем. И со стороны казалось, что изображенный на ней мужчина загадочно улыбается. В зале, несмотря на сквозняк, висел стойкий аромат церковной смолы, добавляя к исходящей от алтаря мерзости сладкие медовые нотки. За небольшой аркой справа от входа, в коморке на широкой скамье, свесив к полу левую руку, спал худой монах в серой помятой рясе. Просто удивительно, как в таком тщедушном человеческом теле может скопиться столько такого громкого храпа. Около скамьи со спящим монахом стояла тумба с остатками трапезы и большим глиняным кувшином, из тех, в которых люди обычно держат вино. Еды было достаточно, чтобы наесться до отвала и взять с собой про запас однако девушку поначалу привлекла куча хлама, лежащего прямо на алтаре. Оплавленный кусок передней части керасы, обрывок голубой материи, обломанный наконечник копья и пара гнутых щитков, скрепленных между собой стальными кольцами. На металлических предметах не было ни намека на ржавчину. Джейна прекрасно знала, что это и зачем оно здесь лежит. Во время Великой войны исхода, Именно такие вот вещи помогли людям победить и изгнать старшие расы с места их исконного обитания. Воплощенные элементы обучили свою паству создавать оружие и броню, способные противостоять силе великого отца. Людей было больше, они плодились как насекомые, и это определило печальный итог. За прошедшее с той поры время рецепты создания таких предметов были утеряны. Потомки оказались недостойны величии тех, кто стоял под знаменами новых богов. Сейчас люди могут лишь зачаровывать оружие и доспехи теми крохами элементов, что выделяются при переработке остатков древних предметов. А поскольку обращенная земля выталкивает чужеродные ей обломки наружу, здесь, возле границы, их находят великое множество. Перед переработкой все найденное кладут на алтарь. Но какой в этом смысл, понять сложно. Возможно, таким образом люди отдают дань уважения своим предкам. Как бы то ни было, причины, по которым этот хлам лежал на алтаре, Джейну интересовали в последнюю очередь. Тут было что-то другое. За той мерзостью, что исходило от алтаря, поступало что-то страшное. Такое, отчего волосы шевелились на затылке и противно покалывала рога. Приблизившись к алтарю, Джейна внимательно изучила лежащие на нем предметы, затем осторожно провела ладонью по остаткам керасы, тронула обломок наконечника копья и… резко отдернула руку. По ощущениям, как опустить пальцы в раскаленный металл. Руку прострелила болью до локтя, из глаз брызнули слезы, по телу пробежала мерзкая судорога. С трудом удержавшись от крика, девушка ошарашенно уставилась на ужасный предмет, затем подняла взгляд на изображение светлого бога и в смятении поднесла пальцы к губам. Наконечник имел удлиненно-треугольную форму с максимальной шириной пера, примерно в половину ладони, длиной до середины запястья, с обломанным острием, двумя неровными выщербинами на одном из краев и немного погнутой втулкой. Люди посчитали его бесполезным и решили отправить на переплавку. Но откуда им было знать? Эйдис Хон Фарга, предатель народа Нави, переметнувшийся в стан врага, создал проклятый металл Акарит. Объединив в нем все шесть элементов порядка, в тигеле вечного пламени из него выковали оружие, к которым и были повержены 12 бессмертных владык. Согласно легендам, всего создали 17 наконечников копий, 17 мечей и 17 кинжалов. Внешне это оружие не отличалось от обычного, а его силу могли видеть только те, против кого оно применялось. Впрочем, отмеченные, наверное, тоже почувствовали бы, что с этим обломком что-то не так. И как же хорошо, что нашедший оказался простым человеком. Великая ирония. Дочь Нави нашла свой счастливый жребий на алтаре перед ликом Светлого Бога. То, что наконечник обломан, никак не влияет на свойства, которые вложил в оружие проклятый кузнец. С таким копьем она пробьет себе дорогу наверх, и горе тем, кто попытается ей помешать. Ну а глупая смерть оказалась всего лишь необходимым этапом пути. Ведь, убив Синеглазова, она бы не нашла здесь это сокровище. Скинув со спины мешок, Джейна вытащила из него разорванную рубаху и, накинув ее на руку, забрала с алтаря наконечник копья. Сквозь материю Акарит ощущался живым существом. Как черная кобра, которую держишь в специальной перчатке. Забавно, но обратный портал в Калиану она может запросить хоть сейчас. Владыка при виде такой находки о провале задания даже не вспомнит да что там говорить любой из ста городов с радостью откроет перед нею свои ворота проблема лишь в том что сейчас она слишком слаба и окоритовое копье в бою с кем то из высших ей увы не поможет впрочем отдавать его она тоже не собирается этот артефакт стоит того чтобы рискнуть и попытаться возвыситься осталось только дождаться особенного момента плотно обмотав наконечник материи джейна убрала его в мешок и направилась к столу, возле которого спал монах. Морщась от оглушительного храпа, девушка покидала в сумку продукты, подобрала небольшой кухонный нож и с сомнением посмотрела на горло спящего человека. Худое, бледное, с синими прожилками заметно выделяющимся кадыком. Достаточно одного движения, и в зале сразу же станет тихо. При других обстоятельствах она бы так и сделала. Но великого отца не радуют такие поступки. Священный кодекс запрещает убивать тех, у кого ты что-то берешь, особенно в том случае, если они не оказывают сопротивления. Человек ли это, или кто-то из родичей, неважно. Джейна никогда не нарушит правила, которые ей в голову вбивал когда-то отец. Прикрепив нож тесемкой к запястью, девушка подошла к скамье и обыскала спящего монаха. В висящем на его поясе кошельке обнаружилось немного меди и тринадцать монет серебром. Завернув деньги в тряпку и кинув их в мешок, девушка вернула одну серебрушку в кошель. И в этот миг храп оборвался. Монах открыл глаза и посмотрел на нее мутным, непонимающим взглядом. Проклиная себя за неуклюжесть, Джейна поморщилась и уже собиралась уйти, но тут произошло странное... Во взгляде человека мелькнуло узнавание. Из глаз потекли слезы. «Марта!» Вцепившись ей в рука, в голосом произнес он. «Ты же! Ты! Вернулась за мной!» Сглотнув и жалобно улыбнувшись, человек мелко закивал и прошептал. «Я готов, да. Я не могу без тебя жить. Не хочу. Забери!» И столько мольбы и надежды было в его голосе, что Джейни стало не по себе. Грязный и ничтожный пьяница, щедушный человечек, не понимающий, кто перед ним из-за выпитого вина, но то, что звучало в его словах, вызывало странные чувства. Перед глазами вдруг возникло лицо отца, и прощальный костер, и пустая каменная коробка их последнего дома. Проклятье! Она ведь тоже хотела уйти, чтобы не терпеть ту страшную боль одиночества. «Не стоит уходить раньше времени». Справившись с эмоциями, Джейна положила ладонь монаху на грудь и, потянувшись к эфиру, использовала заклинание, которым успокаивала лошадей. На лице человека мелькнула обида. Он хотел что-то сказать, но уже не смог. Глаза закрылись, рука упала на лавку, и в зале повисла грустная тишина. Девушка еще какое-то время смотрела на спящего, затем вздохнула и, все еще находясь в расстроенных чувствах, быстро направилась к выходу. Память об отце вернулась, но лучше бы не помнить. Интересно, какие еще сюрпризы ждут ее впереди. Покинув церковь, Джейна вышла на улицу и направилась к дороге, ведущей в сторону обращенных земель. Двоих всадников, выехавших из лагеря неподалеку, она заметила сразу. Но прятаться не стало, просто не имело смысла. Если сойти с дороги, люди могут что-то заподозрить и выслать на поиски кого-то еще. А так, два человека опасности не представляют. Возможно, они едут совсем не за ней, и получится отделаться парой ответов. Конечно, не самая удачная идея — убивать кого-то в прямой видимости часовых. Однако, если у нее не останется выбора — Всадники нагнали ее возле дорожного столба, стоящего на въезде в поселок. Проехав чуть вперед, оба спешились и, оставив лошадей, направились к ней. Обычные вояки, таких в приграничье полно. В плохоньких зачарованных кольчугах с рукавами до локтей оба вооружены короткими копьями. «Ты кто такая? И куда направляешься?» поинтересовался тот, что постарше, и внешне выглядел оборотов на 35-40. А ты разве сам не видишь, кто я такая? Джейна остановилась и откинула с головы капюшон. Иду к дороге, хочу к полудню добраться до Джарты». Хм. Заметив, что перед ним не старуха, солдат провел ладонью по усам и, смерив ее плотоядным взглядом, недоверчиво усмехнулся: Ты вышла из церкви. Науку и мы нет в помощницах юных девиц. А вот всякого варья в округе полно. Спасибо за предупреждение, солдат. Пропустив мимо ушей первую часть фразы, Джейна благодарно кивнула и, улыбнувшись, одними губами добавила. «Впредь я постараюсь не попадаться в варю на глаза "И «Ты ты себя не строй!» — недобро нахмурился усатый. «Давай показывай, что в мешке». «Да...» — вот видит отец, она не хотела. Медленно стянув с плеч мешок, Джейна уронила его возле ног на дорогу и, криво усмехнувшись, поинтересовалась. Так может мне сразу раздеться? Давай, раздевайся, не выдержав, оскалился тот солдат, что помоложе. А мы посмотрим, как с тобой поступить. Может быть, к утру и отпустим. Усатый упал первым. Джейна просто шагнула вперед, загнала нож ему в шею и, оставив оружие в ране, сразу метнулась ко второму. Парень оказался недостаточно быстрым и не успел ничего понять, когда резкий удар ногой в грудь опрокинул его на землю. Джейна в воздухе вырвала из рук солдата копье и, коротко размахнувшись, ударила в горло. Дождавшись, когда кровь перестанет хлестать из ран, девушка быстро обшарила трупы и, забрав кошельки вместе с кинжалом одного из солдат, направилась к стоящим неподалеку лошадям. В лагере за спиной что-то кричали, но Джейну это уже не заботило. Повесив на выбранного коня простенькую печать, девушка запрыгнула в седло и, улыбнувшись луне, направила животное к недалекому тракту.